«У Ермолаева есть, там найдется свободный номер», — сказал Никита Федорович. «И разлюбезное дело», — молвил Марковников, — «я сам завсегда у Федора Яковлевича пристаю». «Хорошо у него, а то всего близко, опять же, спокойно, а главное дело, всякое кушенье знатно готовят». «Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, зачем эта барышня Марита Ивановна чудит при таком состоянии?» — спросил Меркулов, —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 За вера такая. — А шут ты их знает, — молвил Василий Петрович, — фармазонами зовут их. А в чем их вера состоит, да подлин никто не знает, потому что у них все по тайности. И говорить там много про них не след. — А много у вас таких? — спросил Меркулов. — Есть, — ответил Василий Петрович, — довольно-таки. Носятся слухи, что и домат в лесу,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 Из самых сильных людей в Петербурге есть формазоны. И зевнув во весь рот, протянул руку Никите Федоровичу. Приятного сна! Наш вам наиглубочайшее. И сонным шагом в каюту пошел. Глава 18.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 Наскоро переодевшись, поскакал Меркулов к Доронину. Мы там нет никого. Куда уехали, тоже не знают. В досаде и волнении вышел Меркулов на улицу. Немного погодя, опять заверну, подумал он, и пошел пешком по мосту на свою квартиру. Темнело, и на мосту, и по улицам зажигали фонари один за другим загорались огни на пароходах что стройными рядами стояли на окее на волге неспешным шагом оглядываясь по сторонам идет никита федорович то разглядывает он боржи подошедшие к мосту в ожидании его разводки то смотрит на пламенные столбы стальных заводов на множество ярманочных огней и она отражавшисься в воде полный месяц